Глава 19 Склон становился все круче, и наша группа уже едва ли не ползла, словно цепочка муравьев, и все же продвигалась вверх. Каждый шаг давался с усилием. Останавливаться приходилось чаще, чем хотелось. У Ефима сбивалось дыхание, он то и дело хватался за бок. У докторишки ныли колени, да и мажорчик, явно не приспособленный к таким подъемам, хрипел, сопел... Но надо отдать должное, на этот раз не ныл. Удивительно. Прикусил язык и молча тянулся следом. Может, чуял, стоит затормозить колонну своим нытьем, и всем крышка. Но чем дальше мы уходили, тем меньше я спешил. Следы мы запутали как могли, из речной долины ушли, осторожность соблюдали и теперь. Громко не разговаривали, держались ближе друг к другу. Густые заросли на склонах надежно укрывали нас от посторонних глаз. «Фу!» — выдохнул Ефим и сел на валун. «Упрел я, совсем упрел. Сейчас серчишка выскочит окаянное. Вы это самое, меня, если что, не ждите. Идите, а дед вас догонит, агась!» «Ты что, сдурел, Ефим?» — сказал я резко. «Мы идем все вместе, и никак больше, ясно?» «Ой, Максим, не ругай старого, я вас только задержу!» — упрямился он. «Понимаю, виноват, но быстро не могу. Он даже докторишка и тот шибче меня идет. А годков ему не намного меньше, чем мне!» «Ты не нагнетай!» — сказал я. «Ждем всех и идем вместе!» «Ну, как скажешь, ты, атаман, тебе и решать!» — закивал Ефим. «Отдыхайте, привал!» Добавил я уже громче. «Для всех!» За день мы изрядно вымотались. Вроде бы можно было позволить себе уже говорить погромче, но ведь мы в горах. Здесь звук уходит далеко, отражается эхом, и это могло стоить нам слишком дорого. Поэтому даже в коротком отдыхе мы все равно старались соблюдать осторожность. «Жрать охота!» — простонал мажорчик. «Вот тебе бы все только пожрать!» — хмыкнул ворон. «Костер пока разводить нельзя», — сказал я. «Найдем надежное место для ночлега, там и приготовим, а сейчас подзатянем пояса». Кстати, пояса мы уже и так подзатягивали. За эти дни все изрядно похудели. Исключением был только ворон. Он будто запас имел как верблюд в горбу и изменился меньше всех. Зато Евгения, та самая рыхлая, пухлобокая, неуверенная в себе женщина — какой, казалось, в бараке, теперь словно исчезла. Перед нами была худенькая, проворная, ловкая охотница или дикарка. Возможно, так действовал препарат, а может, все вместе. Голод, страх, постоянные испытания. «Отдыхайте», — сказал я. «Я схожу на разведку, осмотрюсь что да как». «Я с тобой», — устало поднялась Ольга. «Нет», — покачал я головой, — «тоже отдохни». «Вижу, вымоталась. Не волнуйся, тут безопасно. Ничего со мной не будет». Она вздохнула, подчинившись, опустилась на землю и прислонилась к стволу дерева. Подставила лицо, руки и шею под солнце. Благо, погода нас баловала. Теплое осеннее солнце хоть немного снимало усталость. Я решил подняться повыше по склону, разведать, есть ли вообще смысл двигаться дальше в гору или лучше держаться вдоль. Сбоку гора казалась пологой, но если лезть все вверх до да вверх, сил не хватит. У неподготовленного человека через пару сотен метров сбивается дыхание. Я уже привык, двигался без особого напряга. Оглядывался спокойно, подмечая все. Большие деревья постепенно сменялись низкорослыми. На камнях проступили желтые кляксы лишайника, попадались цепкие ползучие кустики. Захотелось пить». До вершины еще далеко, а в пересохшем горле скребло, язык прилипал к небу. И тут мне попался горный ручей. Хилый, тонкий, как ниточка, и кривой. Струйка, больше похожая на слезу. Он облизывал камни, тихо журча, но напиться из него толком нельзя. Некуда погрузить руку. Просто тонкая пленка воды стекает по каменной поверхности. Я пошел вдоль ручья, спускаясь вниз с другой стороны горы. Может, дальше он расширится. Можно будет зачерпнуть, напиться самому, да и другим принести. Посуда у нас имелась. Котелки, кастрюльки, что прихватили из домика. А еще пару часов без воды, и жажда начнет мучить всерьез всю группу. Шел-шел за этой ниткой, пока она не нырнула в расщелину меж камней и вовсе не исчезла из виду. Вот шельма. Но я все равно явственно слышал журчание откуда-то из-под земли. Походил, кругами оглядываясь, нигде ничего не видно. И тут взгляд зацепился за раскидистый куст с желтыми листьями, красивый, широкий. Именно из-за него, словно из-за живой ширмы, доносился звук воды. Я раздвинул ветви и увидел черную дыру. Настоящая пасть, куда запросто пролез бы и ворон. Похоже, это вход в пещеру. Я прислушался, замер, тишина поднял с земли камень, кинул взев. Он глухо поскакал вниз, ударился о камни, эхом отдалось далеко, значит, глубоко. Я вдохнул, пригнулся и полез туда сам. Сначала ползком на четвереньках, пока потолок давил на плечи, но вскоре уже смог выпрямиться в полный рост. Ну ничего себе! Пещера расширилась, и я очутился в просторном подземном зале. Откуда-то сверху пробивался тусклый свет, значит, где-то в потолке имелась расщелина. Узкая, но достаточная, чтобы разогнать мрак. Глаза привыкли, и я смог рассмотреть все вокруг. Сбоку, между камнями, вырывался наружу тот самый ручеек. Он образовывал крохотное озерцо в глубине пещеры, размером не больше самой обычной комнаты. Вода здесь была. Чистая, проточная, холодная значит, не дождевая и не застоится. Я задумался. Укрытие, крыша над головой, стены, вода. Место неплохое, даже очень неплохое. Я напился вдоволь, вытер рукавом рот, умыл лицо, шею и руки. Ледяная вода освежила, сбила пелену усталости. Так что я уже бодрее выбрался наружу и направился к своим. Когда дошел, они все так же лежали. Кто в повалку, кто прислонившись к дереву. Ловили каждую минуту отдыха, копили силы. Знали, что скоро я снова погоню их вверх по склону. Дед прикорнул и даже похрапывал. Мажорчик лежал с закрытыми глазами, будто спал. Или прикинулся литаргическим кузнечиком. Только Евгения не сидела без дела. Бродила по стоянке, смотрела вдаль. «Ты чего?» — спросил я. «Я что-то слышу», — нахмурилась она. Какой-то гул, шум. Вертолет? Нет. Похоже на моторную лодку. Хотя, может, ошибаюсь? Я прислушался. Ничего. Тихо вроде. У меня слух обострился в последнее время, сказала Евгения. Ты просто не расслышал. И я понял. Это действие препарата. Что ж, хорошо. Еще один шанс в копилку для выживания нашей группы. «Звук сейчас идет?» — спросил я. «Нет, затих». «В любом случае, — сказал я, — проверять, что это было, не пойдем. Ясно же, скорее всего, враги. Но у меня есть прекрасная новость!» Последние слова я проговорил уже громче на весь лагерь. «Что за новость?» — оживилась Евгения. «Друзья, подъем! Подъем!» Я захлопал в ладоши, обращаясь уже ко всем. Цигель, Цигель, ай -лю -лю Подбадривал я их, улыбаясь, подкидывая шутки. Советские комедии в этом еще никогда не подводили. Наконец, убедившись, что все проснулись и внимают, я объявил: Я нашел нам убежище. Ура! Всплеснул руками мажорчик. Наконец-то пожрем и поспим! И не только, а может быть, и на завтра там останемся. Никуда не пойдем! сказал я. Как это? Недоуменно уставился на меня Костя. «Штука в том, что это отличная пещера. Там есть вода, крепкие стены. Место незаметное. Мы можем просто переждать там, а потом спустимся в долину, пойдем вдоль реки и выйдем к поселению, когда все немного поутихнет, когда нас перестанут искать. Я не знаю, сколько придется проторчать тут, но это один из вариантов. А вы сами видите, гора все круче, «Дальше может и не попасться хорошего укрытия. Если похолодает или дождь пойдет, можем просто-напросто замерзнуть. Мы не знаем, какая погода нас ждет в ближайшие дни». «А Максим дело, говорит!» — хмыкнул Ефим, поднимаясь и позевывая после дремы. «Ох, такой сон приснился! Такой сон! Нюрк с моего поселка! Она...» «Тише, дед, тише!» — скривился мажорчик. «Не хочу даже слушать. Фу, фу-фу. Не надо про стариков». — Эй ты, извращенная душонка! — вспыхнул Ефим. — Ты чё подумал-то? Нюрка доярка! Она меня парным молоком поила! Во сне! Мы рассмеялись. Костя опять скуксился, поняв, что попал в просак, но помалкивал. Группа собралась и двинулась туда, где я нашел пещеру. Всё это время зэк, наш новый попутчик, шагал молча. Оглядывался, вертел башкой, будто запоминал дорогу или что-то искал. Я заметил, как он будто бы случайно сломал веточку на кустике. Проходя следом, я поднял эту ветку и закинул подальше. Мало ли, может, он так метки оставляет. Подошел ближе, ткнул его в спину. Чувствительно ткнул, чтоб понял, и спросил. «Зачем ты кустик сломал? Веточку?» Он удивился, остановился, почесал затылок. «Какую ветку?» Я не стал поднимать шум. Будоражить людей не хотелось. Сказал тихо, полушепотом. «Там, когда мы шли возле валуна, видишь, кустик?» Я кивнул головой. «Там ты надломил ветку. Ты что, следы оставляешь? Метки?» «Да нет, ты что, Макс!» Замахал руками Сергеич. «Я это, когда нервничаю, пальцы сами что попало делают. В натуре, говорю, без задней мысли». «Ну тогда в натуре без задней мысли», — сказал я. «Не делай так больше». «Если руки чешутся, тереби пуговицу. Это хотя бы без проблем». «Да какие нахрен метки?» Пробурчал он. «Кто нас тут искать будет? Мы вообще-то оторвались и смотались, затихарились так, что нас уже и не найти. Главное теперь выжить, жрачку раздобыть. Нет, у нас, конечно, есть немного, но если мы там будем торчать, как ты говоришь, не один день, продуктов надолго не хватит. Вот если бы нас было меньше...» «Человек меньше». «Меньше?» Я поднял бровь. «Что ты несешь?» «Но это так!» Сергеевич замялся, быстро заговорил, оправдываясь. «Я не про то, что их это, ну, избавиться. Ты не думай. Я про то, что могли бы разделиться. Часть пошла бы дальше искать помощь, а часть, кто послабже, не так подготовлен, могли бы остаться в этой пещере, про которую ты говоришь». «Мысль, конечно, дельная». Задумался я, глядя Зэку прямо в глаза. Я пытался уловить, что им движет. Действительно ли сбежал от своих и теперь спасает собственную шкуру? Или это какой-то хитрый план, двойная игра? Пока я не до конца разобрался, но наблюдал за ним внимательно. Если попробует что-то выкинуть, ликвидирую, и рука не дрогнет. А пока он говорил вполне здраво. Мысли у него были дельные. «Не похоже, что он стремился нас погубить. Он предложил разделиться, и в теории это имело смысл. Например, я, ворон и он могли бы двинуть дальше, как самые крепкие. Евгению и Ольгу, хоть они и держались стойко, я бы оставил в лагере для защиты и порядка. Но все это я лишь прокрутил в голове. Вслух же сказал другое. «Мы еще обдумаем твое предложение. Интересное оно». «Решим на общем совете». «Совет», — хмыкнул зек «Макс, ты тут главный, ты решай. Совет — это все фуфло. Опять будут собачиться, молодой да дед спорить, а бабы молчать до да глаза опускать. Так ничего не выйдет. Ты скажешь, группа сделает». «Слушай», — ответил я спокойно, «если бы я знал наверняка, как правильно, я бы уже давно всех заставил именно так и делать». Но никто из нас не знает, что ждет впереди. Поэтому решение будем принимать сообща, тщательно все обдумав и взвесив. «Ну, хозяин, барин — Ну, хозяин-барин, — пожал плечами Сергеич, — мое дело было предложить. Так за разговорами мы дошли до пещеры. Забрались внутрь. — А ничего так, — присвистнул дед Ефим. — «Тришкина фуфайка! У моего соседа изба и то не так сносно выглядит, как тут внутри. Правда, он алкаш и бичует иногда, но здесь бы неплохо остановиться». «Тут пол холодный», — пробурчал докторишка. «У меня почки слабые, застужу их». «Да всем насрать на твои почки!» — вдруг ряпкнул ворон. Камень умножил звук, получилась гулка. «Тише, тише!» — остановил я. Так-то он в чем-то прав. Не хотелось бы тут простудиться. Пол холодный. Значит, надо лапника натаскать, на всех постелить. Ветки, траву собрать. Я кивнул наверх. Смотрите, щель в потолке на нужной высоте. Дым туда уходить будет. У нас фактически естественный дымоход. Заготовим дров, разведем огонь, и в пещере будет тепло и светло. При этом снаружи огня видно не будет. Место неплохое. Согласилась Ольга. «Как ты такую пещерку нашел? Она же совсем в стороне от нашего пути». Она глянула на меня с некоторым восхищением. Даже прижалась плечом. Мы уже давно изображали парочку для остальных, и ничего противоестественного в ее жести никто не увидел. Я обнял ее в ответ и сказал. «Да вот, этот товарищ мне помог». И ткнул на ручей, который бурлил и журчал сбоку. «Из него можно пить?» Я пил. Нам, кстати, нужно заготовить побольше хвороста, сказал я, чтобы если дождь хлынет или буря налетит. У нас всегда был запас сухих дров. Ну и еды как-то раздобыть? добавил Ворон. Грибов в горах не водится, рыбы тоже. Может, хоть птичку какую подбить? Подбить из палочки? ухмыльнулся мажорчик. А из палочки можно рогатку сделать, ответил я. Только вот резинку где б взять? «Ага», — подхватил дед Ефим. «У меня в портках поясок тянется. Резинка есть. Если покромсать, можно что-то смострячить». «Вот», — кивнул я, — «значит, сделаем из подручного». И вправду пошло дело. Работа по обустройству лагеря закипела. Мы заготавливали хворост, рубили лапник, женщины таскали ветки, выкладывали лежанки вдоль стен пещеры. В центре расчистили от камней площадку под очаг. Топор у нашей группы тоже имелся. Нашли его случайно. Когда Сергей шарил по пещере, то наткнулся на груду старых тряпок и веток, а под ними — ржавый топор с полузгнившей деревянной рукоятью. Видимо, когда-то охотники или промысловики обустраивали тут временное жилье, да и забыли инструмент. Железо проржевело, но клинок еще держал а топорище мы заменили на свежевырезанные. Получился тяжелый, туповатый, но вполне себе рабочий инструмент. И хоть работа шла медленно, лагерь постепенно обретал вид настоящего убежища. И одно это радовало глаз. Мы выживем, мы переживем это. Вот что сквозило во всех коротких мимолетных взглядах. От дела никто не отвлекался. Камни выложили кольцом вокруг очага в центре, притащили еще покрупнее и, аккуратно стараясь на всякий случай не грохотать лишний раз, сделали из них что-то вроде чаши, толстые стены, которые должны держать тепло. Правда, когда развели огонь, сперва вся пещера наполнилась едким дымом. Глаза слезились, кашель душил, казалось, затея обречена. «Да что ж такое!» — меж приступами кашля простонал Евгений. Костя тоже хотел вставить что-то свое, но тут подал голос Ефим. «Всем годить! Сейчас прогреется убежище, тяга пойдет!» И вправду, через полчаса дым сам нашел выход в щели наверху. Поднялся туда, и воздух стал чистым. В пещере даже посвежело. Сырость ушла, огонь горел живо, тихо потрескивал и жрал все подряд, что в него кидали. «Отлично!» — сказал я, глядя на огонь с довольной ухмылкой. Остаток дня ушел на работу — и к вечеру мы уже валились с ног. В котелке на рогатулинах булькала похлебка. Горсть крупы, щепотка соли, тушенка. В этот раз всего лишь одна банка на всех. Приходилось экономить. Запах незамысловатый, но такой, что слюнки текли. Мы окружили очаг. Расселись на камнях, каждый со своей кружкой или жестянкой, и хлебали горячее варево. «Ну вот!» протянул дед ефим обжигаясь и вытирая бороду рукавом Живем, ребятушки да и он ушел тепло есть жратва в животе чего нам еще надобно в пору песни петь да без ста грамм не умею ну хлеба бы хмыкнул мажорчик только ты лучше не пойдет а все равно вкусно неожиданно улыбнулась евгения держа котелок обеими руками и выливая остатки ворону ему полагалась добавка как самому большому из нас. Глаза у нее светились в отблесках костра. В первый раз за долгое время лицо ее посветлело. «Вкусно!» — согласилась Ольга. Все притихли, переглянулись. Огонь потрескивал, тепло разливалось по пещере, и мы вдруг почувствовали себя в безопасности, словно просто в походе. Даже усталость отступила. На лицах появилось подобие улыбок. «Надежда, что мы выберемся». «Завтра», — сказал я, когда все перекусили и повалились на лежанке. «Завтра нужно будет соорудить каждому по вот такой ерундовине». Я поднял палку копье, то самое, котором Сергей чуть не проткнул меня, и показал. Зэк, правда, в этот момент как раз отвел взгляд. «У каждого должно быть по две таких штуки, на всякий случай. Сейчас мы сидим на одном месте, нас они не отяготят. Тащить никуда не придется. «Вот а из чего их вырежешь?» — проворчал Ефим. «Тут все деревья кривые. Высота горная, одни ползучие корявки. Кривые, как хвост у кобылы Игната, соседа моего». «Ну да», — поддакнул мажорчик. «Стремные тут деревца, ложовые». «Придется спуститься вниз за ровными стволами», — сказал я. «А давай я завтра спущусь», — неожиданно предложил Сергеич хмыкнул ворон и недобро уставился на зэка. «Чтобы сбежал?» «Эх, люди! Подозрительные вы как менты!» усмехнулся Сергеевич. «До сих пор мне не доверяете!» «Доверяй, но проверяй!» потер бороду Ефим. «Пускай кость сходит. Самый молодой метнется рябчиком. Полезно будет!» Ефим кивнул на мажорчика. «Один?» тут же возмутился тот. «А тебе что?» «Нянька нужна?» — прищурился Ефим. «Ну, хочешь, я с тобой пойду. Только у меня ноги после таких спусков и подъемов отваливаются. Если подтащишь меня на горбу, то схожу, так и быть. Подотру твои сопли, когда надо будет». «Да нет уж», — фыркнул Костя. «Я лучше вообще один схожу, чем с тобой, слушать твое ворчание». Но говорил он это уже без злобы. И Ефим на него ворчал тоже с какой-то линцой. Они будто притерлись, как старые родственники, которые привыкли постоянно спорить и поддевать друг друга, и теперь казалось, что без этого не могут. Спор для них стал почти что привычным языком общения, способом держаться в тонусе. «Сходим вместе», — сказал я. «Пойдут Сергеич, Костя и я. Решено. Но это будет завтра». Ответом мне был только храп. «Ефим уже вырубился». Умеет дед засыпать быстро и в любых условиях, этого у него не отнять. Наступила ночь. Дежурили мы по очереди. Первым заступил я. Задача дежурного была поддерживать огонь, чтобы пещера не остыла, и слушать ночные звуки. В горах они разносились далеко. Любой треск ветки мог оказаться не только зверьем, их-то мы не слишком опасались, но и человеком. Нужно было сидеть на стороже, чтобы никто не подобрался к нам и не застал врасплох. Огонь потрескивал, угли светились ровным красным, щель наверху втягивала дым. Люди дышали глубоко и мерно. Лишь я сидел, вглядываясь в темноту за входом, и прислушивался к каждому шороху, каждому вздоху тайги. Ничего, прорвемся. Интересно, Корюшкин там уже получил результаты ДНК-экспертизы? Исследовал кровь с удостоверения Лютого? Наверное. Начальство, лаборатории, дежурка. Про все это странно было думать здесь. Работа без меня, конечно, там на месте не стоит. Но я знал. Только я могу выбраться отсюда. Только я могу подцепить за жабры недосягаемого инженера. Больше некому. Я должен выжить и вернуться, чтобы узнать, чтобы увидеться с сыном».